все шесть досок к ней в качестве оправдательных материалов приложил и отправил малой скоростью в центр. Так они по сей день и идут, и еще неизвестно, когда дойдут. Но это полбеды. А вот привелось нам узнать, что в соседнем Дендрарии выросло такое же удивительное дерево, и будто туда собираются приглашать консультантам по окружению заботой этого самого директора. Вот что страшно. Про Ахмета, Будто бы не в нашем царстве, не в нашем государстве. Жил в стародавние времена один научный сотрудник, астроном по имени Ахмед. И будто бы тот Ахмед придумал, как гасить небесные светила по представившейся чрезвычайной надобности. Прослушал про это тамошний султан, велел представить Ахмета пред его ясные очи. «Представили». «Ты, — султан спрашивает, — тот самый Ахметка, который якобы умеет гасить небесные светила?» «Тот самый, ваш султанство». «Но только не якобы, а на самом деле придумал, как гасить небесные светила по представившейся, конечно, чрезвычайной надобности». — А ну, султан говорит, погаси-ка мне, вон то светило. И ткнул пальцем в небо. — Ваше султанское величество, — побелел прямо-таки Ахмед, — зачем понапрасну светило переводить? Ведь только по представившейся чрезвычайной надобности. — А мое пожелание не чрезвычайной надобности? Гаси, сукин сын, сию минуту, или мой меч твоя голова с плеч. Делать нечего. Сбегал Ахмед под конвоем к себе домой за надлежащим инструментом, что-то такое с тем инструментом проделал и докладывает. О, мудрейший отец и друг всех ученых и мыслителей, погашено светило согласно твоему гениальному указанию. Задрал султан голову кверху, а звезда, как до того светила, так и сейчас горела ровным белым светом. Ах ты, говорит, вражий сын. Над родным султаном изгиляться вздумал. — Эй, слуги! — Отец и друг, — повалился ему в ноги Ахмед, — не вели казнить, вели слово молвить. Я тебе все объясню. — О том свете объяснишь, подонок. Отрубили Ахмеду голову, насадили, как полагается, на кол и выставили на городской стене всем другим Ахметам к поучение. Десять лет с того времени прошло, пятьдесят, сто... Давным-давно позабыли люди и султана, который голову Ахмету отрубил, и кто такой был Ахмет, и за что он таким ужасным манером жизни своей решился. И еще прошло сто лет, двести, триста, и еще сорок два года и четыре дня, два часа и тридцать семь минут. Глянули астрономы на небо, нет того самого светила. Они в свои рефлекторы, они в свои рефракторы, нет, да и только. 442 года, 4 дня, 2 часа и 37 минут шел свет от того давно уже погасшего светила. Это же понимать надо. Порог сердца. Лежал больной, хворал не то эндо, не то мио, не то перикардит. Доктор его пользовал внимательный, старательный. «Смотрите, — говорит больной, — только не ворочайтесь, только не шевелитесь, не утруждайтесь». Вот как-то утром просыпается больной, смотрит, а за окошком солнышко светит, копель капает, воробушки чирикают. «Дай, — думает больной, — гляну». Тихохонько на локотке приподнялся, видит верно, солнышко светит, копель капает, воробушки чирикают, кустики стоят веселые, мокрехонькие. Тихохонько на локотке опустился, лежит счастливый. Во-первых, весна. Во-вторых, приподнялся, опустился, жив остался. Доктор приходит, ну как дела, больной? Да вот говорит, приподнялся, опустился, жив остался. Как на него доктор закричит, как ногами затопает, да вы, говорит, такой, да вы, говорит, секой, да вы, говорит, форменный самоубийца, я вам что приказывал? Я вам приказывал не ворочиться, а вы ворочились, да я за вашу жизнь в таком случае и копейки не дам. Да как вы смели? И до того он на него кричал, до того на него ногами топал, что больной на нервной почве помер. Мораль? Мораль в этой сказке чересчур даже простая. Если лежит больной и хворает не то эндо, не то мио, не то перикардитом, и ежели он приподнялся, опустился и жив остался, не кричите вы на него ради Бога. Комариная клятва. Был вечер, сверкали звезды, комары летали, кусались, Одного словили. Запищал комар, застонал, Ну, лапки ломать, По колени в слезах, пощады просят. Да что вы, граждане,